Глава шестьдесят седьмая. Прошлое. Амир. Ну, здравствуй, брат. Огромная фигура Назара надвигается на меня. Здравствуй, если не шутишь. Упрямо гляжу в темные глаза родного чужого человека. Еще год назад я думал, что мы больше никогда не встретимся, никогда не поговорим по душам. Но судьба решила по-другому. Старший брат входит в квартиру. сбрасывает обувь у дверей. Глядит сквозь меня и стену в комнату. Где они? На кухне. Может, поговорим без них? Так-то я к родной жене приехал и к дочери. Нагло заглядывает мне в глаза, давит на меня, как раньше. Но я теперь другой, не прячусь, встречаю с боевой готовностью. Слышу за спиной топот ног. Лейла нервничает, бегает в панике по кухне. Спорить с братом бесполезно. Если уж быть честным, то он приехал к собственной жене, с которой до сих пор не разведён. Входим вдвоём на маленькую неуютную кухню. Ну, здравствуй, жена, издевательским тоном садёт Назар, очерчивая фигуру Лейлы заинтересованным взглядом. Моя женщина, смотрит на своего мужа испуганным взглядом. Я подхожу к ней ближе, ловлю её за руку, успокаиваю тактильно. Через мгновение от неё исходит спокойствие. Теперь Она защищена. Берёт себя в руки, улыбается вежливо. Назар, ты с дороги садись, будем пить чай. Покорми брата. Нахожу в себе силы назвать Назара братом, киваю в его сторону. Бросаю на старшего брата быстрый взгляд и замираю. В его глазах растерянность. Он будто не здесь, облуждают в своих мыслях. Ругаю его мысленно за равнодушие. Как у тебя с работой? Неожиданно спрашивает у меня: "Гляжу, у вас стол не богатый. Нормально? На стройке работаю", самоуверенно отвечаю. Понимающе кивает мне, продолжая странно глядеть на Лейлу, копошащуюся с приготовлением угощения для незваного гостя. "Может, тебе, Амир, к дяде поехать в Сочи? Он подберёт подходящую, хорошо оплачиваемую работу". Издеваешься? Дядя использует всех. Он не сделает различия между родным племянником и чужим человеком. Он всего лишь руководствуется инстинктами рационального мышления, подмечает Назар, качая тёмной головой. Ну да, ну да, с ехидным смехом выдаю я, вспоминая невероятно располагающие манеры общения дяди. Он всегда напоминал мне волка в овечьей шкуре. Не зря же отец деньги попросил в долг у чужого человека. они у родного брата. Не зря. Назар, почему ты предложил уехать в Сочи одному Амиру? Он теперь не один, у него есть семья, мы с дочкой. Вопрос любимой разорвал мне сердце и душу. Как же я не услышал этого подтекста в вопросе брата? Корю себя, густо краснея. Ты моя жена, должна вернуться со мной в Москву. Безопелляционно заявляет брат. Нет, Цедит Лейла, прячется за мою спину. Ни за какие деньги не вернусь домой. Мне ничего не надо. Ты, моя жена, как попугай твердит Назар, при этом глядит на меня, ждет моих возражений, проверяет меня на прочность. Я теперь пулей не пробиваемый, никого не боюсь, могу спустить непрошеного гостя с лестницы. Останавливает лишь одно: он мой родной брат, и я до сих пор ощущаю крепкие нити, протянутые между нами. достали вы меня все. Назар повышает голос, и обричён наклоняет голову к коленям. Что это с ним? Не узнаю брата. Впервые за 2 года его настроение, состояние души отзывается в моей душе. Я растерян, так же как брат. Хочу помочь ему, но не знаю как. То, что он предлагает, неприемлемо для нас. Назар, выпей воды. Лейла подносит мужу стакан, наполненный до краёв холодной водой, как он любит. Он рассеянно её благодарит, всматривается жадно в лицо сбежавшей жены. "Думаете, я здесь по своей воле?" тихо, еле слышно шепчет Назар. Говорит так, будто все жизненные силы закончились и иссякли. "Они все: Альберт, Зоя, мать, отец наседают на меня". как на старшего брата. Тянут в разные стороны, не дают мне жить спокойно, требуют вернуть жену и дочь. Ах, вот в чём дело, истерично смеётся Лейла. Отец желает, чтобы я была под его контролем, как и бизнес отнятый у Чанышевых. Удобно, однако. Голос любимой женщины искрит напряжением. Понимаю, что она созрела, готова возражать собственному отцу. Спокойствие разливается у меня в груди, а Лейла продолжает говорить: когда-то я оступилась, поддалась на его уговоры, я кастерила себя за слабину миллионы раз. Никому больше не позволю играть моей судьбой, ни Чанашеву старшему, ни моему отцу, так и передай обоим. Лейла притоптывает ножкой. Слушаю голос дорогого мне человека, этот голос. Сейчас вносит в нашу жизнь коррективы, в которых мы давно нуждались. Жить всю жизнь в бегах не дело. Надо посмотреть проблеме в лицо и решить её раз и навсегда. Время пришло. Назар глупо ухмыляется. Сидим молча. Сузив огромные чёрные глаза, глядит на меня, ждёт моего решения. "Брат, значит, ты решил не отпускать Лейлу и Лилю со мной в Казань?" "Не отпущу." Тогда вы должны знать, что решил Альберт. Он перепишет бизнес с Лили на старшего внука. Бизнес Чанышевых окончательно перейдёт к Альберту. Амир, как ты будешь жить с этим грузом до конца жизни? Что мог исправить, вернуть, но не сделал, всё потерял. Легко. Моя Лиля больше не наследница, и мы можем жить своей жизнью в глазах любимой плещится бесконечное счастье